И наезжавшим частенько комиссиям, ветеринарным и начальству не к чему было придраться. Приходилось, само собой, ловчить и комбинировать, особенно мне, с квелыми моими кроликами-шиншиллами, плохо переносящими сырой и холодный соловецкий климат. В иные месяцы свирепствовал, как цидиоз, кроличий инфекционный насморк, и маленькие крольчата гибли целыми, пометами. Я научился благоразумно подправлять отчетных. В графе «котные матки» проставлял менее половины ожидавших потомства крольчих. Таким образом, падеж удавалось скрыть. Впрочем, начальство все заботы свои попечения обращало на соболей. Заболевание этого зверька было ЧП, о котором докладывали начальнику лагеря и чуть ли не в главное управление в Москве. Интересовалось начальство и песцами с лисами. Для чего была предпринята гулагом попытка разводить редких пушных зверей? Не с тем ли, чтобы крупные боссы могли бесхлопотно обрежать в ценные меха своих супруг и любовниц? Во всяком случае, кроличье племя оставалось вне сферы его внимания. В крольчатник оно при посещении фермы никогда почти не заглядывало. по вечерам мои сожители обычно уходили к земляку в соседний домик вели там беседы на родной мове иногда вполголосы пели свои охладские песни особенно ревета стодно дни проширокий», трогавшую их до слез а я зажигал большую керосиновую лампу и занимался забытой письменностью переводил на французский тютчева составлял на память антологию любимых стихов словом коротал время книг не было И вот однажды ко мне зашел Каплан. Это было так неожиданно, что я, пока скрипели ступеньки чердачной лестницы под его шагами, не позаботился убрать сковородку с уличающими остатками неположенного зэком блюда. Однако начальник и не подумал им интересоваться. Вежливо поздоровавшись, он присел к столу и сходу объяснил, что, как необособленно мы живем, следует остерегаться доносом. Поэтому он не может, как бы не хотел со мной общаться, перевести в кладовщики или завхозы, но предлагает осторожно к нему заходить, порыться в его книгах. Мельком упомянул о своем филологическом образовании, желании потолковать о предметах отвлеченных, и ушел, дружески пожав руку. Но лишь когда Каплан, зайдя на крольчатник, повторил приглашение, я рискнул к нему зайти. Темным вечером я тенью шмыгнул в дверь директорской квартиры. На полу настелены половики, стоит кое-какая мебель. Письменный стол освещала яркая керосиновая лампа. Эта обстановка да и сам хозяин с умным, строговатым взглядом и несколько чопорной вежливостью, напоминавшей русских провинциальных врачей, были такими внелагерными, что я себя почувствовала, словно зашел навестить знакомого. Перестал стесняться своей замызганной сряды И стряхнул скованность лагерного работяги перед начальством. Как нелюбезен был мой амфитрион, я сразу почувствовал, что откровенным быть не следует. Ни из осторожности порядочность Каплана не внушала сомнения, но по ощущению принадлежности разным мирам. Мирам с нескожими и даже противоположными взглядами и оценками. Предоставив мне осмотреть полки с книгами, Каплан вышел на кухню, где закипал на керосинке чайник, и беглый взгляд на корешки убеждал в приверженности обладателя собранных книг марксистской литературе. Но помимо Маркса и Плеханова нашлась целая подборка английских классиков в Оксфордском академическом издании «Байрон и Теккерей» в оригиналах «Во владении словецкого заключенного». в этом было что то несообразное даже нелепое как если бы в мешочнике лихо продирающимся восаждающий в вагон толпе узнать чехова